Тогда я вам объясню. Всё дело в том, что я очень высокая. Чтобы со мной беседовать, надо обязательно задирать голову вверх. Жирафа потянулась и внимательно посмотрела на себя в зеркало. А когда вы идёте по улице, задрав голову вверх, вы непременно провалитесь в какую-нибудь яму или канаву. Так все мои знакомые и поростриялись по разным улицам, и я не знаю, где их теперь искать.